А-а, что это? Папа, держись за меня. Ой, ой! Что он делает? И этот монтёр. Похоже, выходит на улицу. А! Эй! А! Что это? Что это за кошмарные звуки? Кажется, он заводит свой мотоцикл. Ух ты! Всю жизнь мечтал покататься на мотоцикле. Но некоторые мне всегда говорили: "Ну, вот когда ты вырастешь, Юханес". Ха-ха-ха! А я теперь наоборот уменьшился, и сейчас я покатаюсь! Да не просто, а в кармане у монтёра! Ге-гей! Похоже, мы куда-то приехали. Так... А если вы не хотите узнать, куда они приехали, то можете вообще не переворачивать кассету на другую сторону! Ну, наконец-то явился! Мы, голубчик, вызывали вас ещё три дня назад! Да! У нас кладовые пробки перегорели. Ну. Ну что оно? Ну? Мы сами никак их починить не можем. Ну уж посмотрите, голубчик уж будьте любезны. А буду, буду. Давайте посмотрим, что вы там опять сломали. Ой. Куда мне это пиджак положить? Да брось его вон туда на ящик. <связывая> Осторожно здесь ступенька. Нет, ну вы представляете, ну мы 3 дня без света. А в кладовой, между прочим, темнота, а? И мыши вылезайте. Здесь пусто. И пахнет сыром и ванильным печеньем, и ещё разной всякой едой. И покупателей совсем нет. Ну теперь мы можем позавтракать. Сыру или колбасы? Ой, как здесь много всего, и как вкусно пахнет. Вообще-то брать в магазине продукты без спроса категорически запрещается. Это называется воровство. Хочу большую жёлтую сливу. Ой, изюм. Ой. М-м, мой любимый, мой любимый изюм. О, финики, орехи. Поймите, воровать и тайком лакомиться в магазинах стыдно и нехорошо. Папа Здесь твой любимый печёночный паштет. Паштет. А я нашел коржики с корицей. Коржики с корицей. Папа. Нет. Сейчас у меня нет денег. Папочка, ну поешь. Смотри, сколько здесь всякой всячины. Горшочки с имбирём и консервированная селёдка, миндаль в варенье, персики и креветки, и пряники с горьким миндалём и лимонад. Прямо голова кружится. Всё это такое большое. Ну, папочко. Миленький. Ты ну, съешь хоть кусочек кавришки? Ну хорошо. Но когда я снова стану большим, я приду в этот магазин и заплачу за всё, что мы съели. Мне тоже. Мне тоже. Я ещё не наелся, а вы гораздо лучше, чем в дворце. А, и слобы. Там не было изюма. Как королева живёт там без изюма? Не понимаю. Ой, я. обгам нас новых станем людьми. То есть я хочу сказать, станем людьми нормального размера. Я приду сюда и всё объясню. Тихо. Спасайтесь. <связывая> ой, ой, хорошенькое дело. Мыши. Мыши прогрызли мою кобришку всю. Я сегодня же оставлю в магазине на ночь кошку. Ну-ка, иди сюда, кисненька. Гнеуже. начала принюхиваться. Она идёт сюда. А может быть, мне? Да, виплала. Как это не мучить меня, но я думаю, что в данном случае лучше принять меры. Ведь если вдуматься, данная кошка угрожает нашей жизни. Я считаю, что сейчас Ну чего ты ждёшь, виплала? Когда вы закончите говорить вашу учёную речь? Ведь старших перебивать нехорошо. А а если она нас слопает, это будет хорошо? Ну сигнал ей, ну, ну ну ну ну колдуй скорее. Ну она уже собирается прыгнуть на меня.